Глава 7. Знакомство и княжеские проверки. Новая работа. Разбойники. Но все мои худшие опасения не оправдались. Вечером меня пригласили, причем вежливо, в княжеский терем. Пришел дружинник, уточнил мое имя и позвал за собой, мол, князь видеть желает. Быстро переоделся в приготовленную любовой парадную одежду, застегнул перевес ножами, меч, через плечо арбалет с болтами, Понимаю, что все равно на входе отберут, но без оружия уже просто не могу ходить, ощущая себя голым. Да и, как опять же говорил один герой из моего далекого-далека, хорошо тому, у кого кинжал, и плохо тому, у кого его не окажется в трудную минуту. Ну, как-то так. Я думал, что меня поведут в какое-нибудь присутственное место, где будет много народа, и где придется говорить при свидетелях. Но, оказалось, князь ожидал меня в небольшой горенке». Стол, заваленный свитками, оружие на стене, горящие лучины с двух сторон. Сдав перед входом свой арсенал дюжим дружинникам, перешагнул порожек и огляделся. Князь, сидя за столом, внимательно смотрел на меня, пока я не подошел поближе и не поклонился так, как меня научили головня с любовой. — Здравствуй, Владимир. — Проходи, не стесняйся. — Да рассказывай, кто ты и откуда к нам пожаловал. Про задумки свои еще расскажи. И Шахиризада продолжила дозволенные речи, пришло на память. Я даже легко улыбнулся, промелькнувшему воспоминанию. Трувор продолжал внимательно на меня смотреть, на мою улыбку шевельнул вопросительно бровью. Да, несмотря на тьму веков, разделяющих наши времена, люди остались такими же, только тут они более чистые, не испорченные пока благами цивилизации и демократизации. И мне тут очень нравится. Сбоку в углу шевельнулась тень князь отрицательно качнул головой и тень замерла надо приступать к изложению своей версии появления меня родного в этом мире а то окружающие могут и неправильно истолковать мою заминку и мои улыбки нашел когда предаться воспоминаниям сначала с остановками паузами начал свой рассказ а потом и сам увлекся и вроде не успел начать рассказывать как уже и закончил пользуясь тем что меня никто не перебивает и продолжает слушать рассказал о своем переселении под Плесков о том, что успел сделать и что планирую на следующую весну, и выразил свои сомнения в правильности своего поселения на чужой, наверное, земле. Дальше решил ничего, пока не спросят, не говорить. Поклонился еще разок. Вот, коротко, и все, княже. «Ты знаешь, что имею отчество у тебя знатного рода?» — раздался из-за спины тихий голос. «Началось. Вот теперь за меня возьмутся всерьез, что отвечать-то даже и не знаю, ведь так и не выяснил про свое имя ничего». А теперь и придумывать поздно. Лучше ответить более-менее правдиво. А то ведь и перерезать могут быстро. Но все равно, нравится мне тут. Пока я здесь не появился, не знал. Когда представился первый раз в опочке, обратил внимание, как посмотрели на меня при этом дружинники. Да и мои спутники меня за боярина принимают. Допустим. Родители твои откуда были? Никогда в нашей семье на эту тему разговоры не велись, запрещено было». Я даже не знал, какого роду племени буду. — Это как так? А как же ты язык наш тогда знаешь? Прорезались хоть какие-то чувства у голоса за спиной. — Способность у меня к языкам. Услышу новый язык и почти сразу могу на нем говорить. Опять за спиной явственно потянуло недоумением. — А если сейчас позовем кого-нибудь и проверим? — Давайте позовем. Мне самому интересно, получится или нет. За спиной было тихо. Я не слышал ни движения, ни звука. Даже половица не скрипнула, но дверь открылась, и на пороге остановился дружинник. — Позови Олафа, — приказал голос. — Интересно. Думаю, за спиной у меня находится кто-то из местной ГБ. Очень уж ведет себя соответствующе. Опять скрипнула дверь, и в проем, боком и пригнувшись, протиснулся даже не человек, а гигант. Стоя в горнице, он головой почти упирался в потолок. — По габаритам как два меня будет, и железо на нем навешено столько, что в ней не поднять. «Звал, княже, прогудел басом здоровяк. «Поговори с боярином на всех языках, что знаешь», — продолжает командовать голос. «О, как! Боярином назвали! Это уже радует! И даже, можно сказать, обнадеживает!» Тем временем дружинник начинает меня о чем-то спрашивать, и у меня в голове как будто реле щелкает. Я улавливаю конец фразы. На том же наречии прошу повторить все сначала, так как не все разобрал с первого раза. Повторяет уже на другом языке, и я тут же ухватываю смысл. Что за языки и наречия я не знаю, но моя приобретенная переприносительность работает на сто процентов. В конце концов запас языков у всех присутствующих закончился, и я вздохнул свободней. Все-таки нешуточное напряжение меня вымотало. Пока я переводил дух, здоровяка отправили назад, а голос за спиной наконец-то обрел своего хозяина. Из тени в углу выступил худощавый, жилистый человек в неброской, но опрятной и чистой одежде, типичный молчи-молчи советских времен. Не смеша обошел меня и встал сбоку от стола. Увидишь такого на улице и не запомнишь с первого раза. Со второго просто пройдешь мимо, глянув мельком. И только на третий начнешь замечать какие-то особенности одежды, оружия, фигуры, лица и прически. Отмечаю для себя впалые щеки, резкие скулы и глаза-иголки перевитые тугими жилами руки и осыпанную инеем седины голову. Аккуратная оборотка и усы, на боку узкий клинок. «Княже, все равно чувствую, что тут что-то не так, слишком гладко доровно. Да «Что скажешь на это?» — поднял голову Трубор. «Ничего не скажу. Все, что мог сказать, уже сказал. Расслабился я. Просто пытаются меня на слабо взять, свои придуманные страхи хотят на меня повесить. Да и не знаю я» что у них тут творится, почему меня начали проверять, чего бояться. Мало информации, очень мало. Человек незнакомый да странный. Вряд ли. Много тут таких бывает. А может, в пору на всякий случай посадим. Пусть посидит недельку-другую, вдруг еще что вспомнит. Опять меня безопасник провоцирует. И тут мне все стало так безразлично. И зачем, спрашивается, сюда так рвался. Хотел предупредить, прогресс двинуть, пользу принести». А никому, кроме меня, это не нужно. Они живут, как живут, и так жить будут. А вот я могу и не пережить этой встречи. Спалят меня на простом незнании местных реалий, поймают на противоречиях, и мое якобы иноземное происхождение не спасет. А если не переживу, то, может, я домой вернусь? Да гори оно все синим пламенем. Плохого я ничего не делал. Как мог, приносил пользу людям, дружинникам твоим помогал в меру своих сил, и вины за собой не чую. Если только землю под поселение свое, не спрашивая, занял. Так я могу и съехать оттуда. Земля большая, и места на ней много. Хочешь в поруб посадить — сажай. А по пусту языком болтать не надо. Видел я таких. И сюда ехать я не хотел, а приехал только по просьбе из Ислава. Заканчивая свою речь, повернулся к князю. Или сажай в поруб, княже, или отпускай, да я и уеду. Больно ты гордый до да резкий, даже интересно стало». И не боишься ничего? А если на дыбу? Мне лично на дыбу не хочется. Вот если тебе без этого никак, значит, судьба у меня такая. Судьба, говоришь? Задумался князь. Что ж вы все на судьбу уповаете? А сам свою судьбу сделать не можешь, что ли? Могу и делаю, пока другие не влезут, да сапогами по ней не потопчутся. Так не давай топтаться. Вроде не слаб ты. Где могу, не даю. Да, к сожалению, не все от меня зависит. Да и не так уж я силен. Ладно, успокойся. Проверяли мы тебя немного. Хотели узнать, что ты собой представляешь?» Вставил свои пять копеек безопасник, немного отрабатывая назад и сбрасывая повисшее в комнате напряжение. Однако, если он спокойно может в разговор с князем влезть, значит, далеко не простой человек, видимо, куда как больше, чем просто безопасник. А я что-то сильно разнервничался, аж руки задрожали. Спокойнее надо быть. Это же простая проверка. А я повелся как дитя неразумное. Отвык я в своей деревне от людей, от общения и тем более от таких вот проверок. Все-таки уже почти двадцать лет, как ушел со службы. В последнее время никакого желания выбираться в город не было. Если бы не желудок, которому каждый день вында закинули него трехразовое питание, то сидел бы в своем лесу безвылазно. А может это просто уже старость наступает? Успокоимся, плюнем на все и на всех присутствующих безопасников, и не только на них. Да по барабану мне все эти местные заморочки, мне вон свои проблемы жевать не переживать. На таких вот светлых мыслях я собрался с духом, выдохнул и резко успокоился. Будь что будет, а мы будем в свою сторону грести. Но мнение свое не поменяю. Нравится мне тут. Стою, молчу. Я свое сказал, теперь ваша очередь. Постепенно и в самом деле начал успокаиваться. Даже заметил, что у князя на лице проскальзывает довольная усмешка, особенно когда он со своим ближником переглядывается. Такая совсем незаметная усмешечка. Эхо от усмешечки, скорее всего. Если бы не успокоился, ни почем не заметил бы. Расслабился и продолжаю спокойно стоять, по сторонам поглядываю коротко. Наконец, безопасник не выдержал. Говорят, собака у тебя какая-то интересная, невиданная. Ну — Ну-ну, а я не с тобой сюда пришел разговаривать. И если я в первый раз поддался на твою провокацию, то второй раз ты меня просто так не поймаешь. Смотрю на князя и жду реакцию на свое молчание. А князь-то забавляется, интересно ему. Ну и я постою. — Что молчишь? Язык проглотил? — не унимается ближник. Сталкиваюсь с взглядом с князем и вопросительно приподнимаю бровь. В княжеских глазах запрыгали бисенято. Ну и я как бы пожал плечами, мысленно, конечно. Стою, молчу. На сколах безопасника набухли жиллаки, правая рука потянулась и легла на рукоять меча, а левая сжалась в кулак. Как интересно-то. Да ты, батенька, тоже весь из тебя психованный, как и я. — Горевой, поди-ка проверь хараул, — тихо бросил князь. — Слушаюсь, княже. кивнул тот головой и вышел. Честно сказать, я думал, что заденет меня плечом, когда будет проходить мимо. Но безопасник оказался умнее и прошел, даже не покосившись в мою сторону. я, как как-то по-мальчишески у меня получилось. Завелся на пустом месте, как пацан. «Подойди поближе, не хочу громко говорить», — попросил Трувор. Сделав несколько шагов, я остановился перед столом. «Не договариваешь ты что-то. Да только прав ты, то твое дело. Горевой за мое бьется, сам понимать должен. Вокруг вон что творится». Режутся люди друг с другом. Никого не щадят. Да ты и сам видел. Нет, чтобы работать до да состояния свое умножать. Так хотят соседа своего ограбить и таким путем нажиться. Мало кто для людей старается, как ты в опочке. Не знаю, сам ли придумки свои измыслил или подглядел у кого, но польза от них несомненная. Очень уж Изяслав тебя нахваливал. Сегодня некогда мне дальше с тобой разговаривать». Посмотреть хотел, что ты за человек такой. А то больно уж за тебя десятник просил. А вот завтра пришлю его за тобой. Ты же возьми с собой свою собаку. Хочется глянуть на зверя такого. Да арбалет свой не забудь. Постреляем. И на Горевое зла не держи. Служба у него такая. Ступай. Слушаюсь, княже. Вспомнил я, как обращались к Трувору. Поклонился и вышел. Забрав у охраны свои вещи, направился в харчевню. Надо проанализировать разговор, да и собаку пора кормить. На следующий день рано утром за мной пришел Изислав. Быстро собравшись, свистнув грома, поспешили на большую поляну за стенами крепости. По пути к месту, назначенному князем, я осматривался и узнавал окружающую нас местность. Озеро непривычно огромное, вон даже ладьи стоят у мостков. В мое время оно было раза в три меньше, а впереди внизу должны быть ключи. — спрашиваю Изислава и тут удивленно останавливается. — А ты откуда о знаешь? Бывал раньше здесь? — Сон видел. Там и ключи, и озеро, и крепость были. — Пойдем быстрее. Негоже князя ждать заставлять. — спохватился Изислав. Да и так быстро идем. Куда же еще быстрее? — подумалось мне. — Только грому хорошо. Вон как кругами носятся. На поляне Трувор, Горевой и еще несколько незнакомых мне ближников — Десяток дружинников чуть в стороне. Подошли. И я поклонился князю, кивнул остальным и подозвал грома. Пока все с интересом оглядывали нас и косились на мое оружие, изислав о чем-то тихим голосом рассказывал князю. Понятно о чем. Кивнув ему, Трувор подозвал меня. Красивый пес, мощный. Изяслав говорит, он всадника вместе с лошадью завалил. Завалил княжа. Разогнался хорошо и атаковал сбоку, прыгнув на всадника. «И что?» Горло вырвал старшине разбойников. «Молодец какой! Сколько ему?» «Шестой год пошел. Где такого взял и сколько отдал?» «Есть такая страна на юге, Италия. Вот там и взял. Предки его с реймеями на врага ходили, в броню закованные. И также всадников фалили. А сколько отдал?» «Так за такого никаких денег не жалко». А теперь он мой друг надежный и сторож хороший. Молодец. А покажи ко мне свой арбалет. Вязислав говорит, ты из него почти два десятка уложил. Немного меньше, протягивая незаряженный арбалет князю, ответил я. Покрутив его в руках, потрогав за рога и тетиву, князь передал его горевую, а сам обратился ко мне. Лук-то проще будет, и стрелять из него можно быстрее. Что скажешь? Все правильно. Только чтобы из лука хорошо стрелять, учиться долго нужно. Да и мастера-наставника хорошего иметь. Опять же, стрелы делать дорого и долго. В дождь тетева отсыревает, и пользы от лука никакой. А с арбалетом мне хватило немного потренироваться. Мастером великим не стал, конечно, но врагам мало не показалось. Болты делать просто, и не ломаются они так, как стрелы. Питьева железная, ничего не боится. Опять же, я это делал специально, чтобы не таким сильным был, и его можно было бы быстро заряжать. Бьет он на 150 шагов, кольчуга ему не помеха. А можно сделать и более мощный, будет бить шагов на 300 и любой доспех пробивать. И стрелять из него может даже отрок. сил много не надо, как с луком. Задумался князь, бросил взгляд на арбалет, который с пренебрежением передавало из рук в руки его окружение. «Пойдем, вон там постреляем». И показывает навал крепостной. «Покажешь, как он бьет». Остановились аккурат в том месте, где в моем времени липа росла, на которую туристы лоскутки привязывали. Горевой команду дал, и дружинники быстро пару чучел поставили в броне до шлемах. Князь рукой махнул, чтобы отошли, и мне кивает. Заряжаю арбалет, выхожу вперед. За мной по бокам пара дружинников держится. «Дело понятное». Но как-то по-детски выглядит. Ну да и ладно. Наложил болт, прицелился и выстрелил. Сразу же перезарядил и еще несколько болтов выпустил, стараясь попасть в шлем и железные бляхи на броне. Закончив, убрал арбалет в чехол и повернулся. За спиной оживленный спор. Один из дружинников встал на мое место и быстро выпустил столько же стрел в другую мишень. Подошли вслед за князем к чучелам. Быстро, пока подходили, сравнил результаты стрельбы. Мои болты легли так, как и выцеливал. Шлем до железа пробиты, только хвосты болтов торчат. У дружинника чучело, как и стыкана. Ну вот со шлема стрела соскользнула, оставив шметину. Да и перед мишенью одна лежит, в щепке расколотая. Народ посмотрел, посовещался, о чем-то поспорил. Наконец меня князь подозвал. Разницы особой не видно. Стрела тоже доспех пробирала. Что скажешь? «Позови сюда своего стрелка из лучших!» — вздохнул я. Трувор глянул на Горевое, потом настоящего рядом боярина, а уже тот жестом подозвал стрелявшего ранее дружинника. «Дай-ка ко — протянул руку. «Боец молодец!» — сначала на князя посмотрел, дождался разрешающего кивка и только после этого передал мне лук. Попробовал его накинуть, Получилось с трудом, еще слабоват я по здешним меркам, несмотря на свои усиленные тренировки. Оценил мельком, понял ли князь то, что я хотел этим показать. Дальше действуем. Отдал лук назад и попросил бойца лечь на землю. С недоумением и недовольством, под пристальным вниманием княза, дружинник принял упор лежа. «Ну а теперь попробуй, попади в мишень», — говорю, как бы скучая. «Что, не можешь?» — снисходительно вежливо комментирую. Поворачиваюсь к трувару. «Можно еще в кустарнике попробовать пострелять» хотя сомневаюсь, что получится у твоего воина. Быстро ложусь на спину, заряжая арбалет и стреляю почти нецелес. Расстояние небольшое, все равно попаду. Повторяю то же самое на боку и лежа на животе. Стою и поворачиваюсь к князю. Так же свободно я могу стрелять и в кустарнике, и в лесу, на крепостной стене из-за укрытия, из окон и бойниц, из-за борта ладьи. Хм, что-то в этом есть. Надо нам хорошо подумать. Еще хотел спросить, сможешь мне сделать такую же печь, как в опочке? Пока ничего не могу тебе обещать, княже. Надо посмотреть твои хоромы, проверить фундамент, если надо будет, выложить новый, посчитать потребное количество кирпича. Только после всего можно будет говорить окончательно. А может тебе еще камин сложить в одну трубу? Надо сначала посмотреть, подумать и порешать. Ступай за нами рядом с Изяславом. «Сам посмотришь на месте, что надо делать». Повернулся и пошел вперед. За ним поспешили горевой с боярами и дружиной. Молча догнали и пошли, отставая на полшага за ними и все остальные. Ко мне подошел десятник, поставил рядом, помолчал немного. «Ну, как ты?» «Как в сказке. Чем дальше, тем все страннее да темнее. Посмотрим». «Мудр князь наш и справедлив. Не волнуйся. Попусту не обидит тебя». — А вещица у тебя знатная. Мне еще в опочке понравилось. Да и ловко ты с ней управляешься. — Дорогая. — Да уж не дешевая. — Потом поговорим об этом. У меня голова о другом болит. Сам должен понимать. — Пошли, что ли? — Пошли. Догонять надо. Ускорив шаг, догнали оживленно обсуждающих стрельбы и отличие одного оружия от другого дружинников. Я пошел, прислушиваясь, а Изяслав активно подключился к разговору. — Да и ладно. Я лучше грома потреплю за уши. Вот с кем мне легко и просто, да и не продаст никогда. Осмотрев терем снаружи и внутри, подошел к спокойно наблюдающему за мной князю. В отличие от Горевоя, который буквально сопровождал меня по пятам, лез в каждый осмотренный мною закуток. Трувор спокойно стоял на месте. Княже, вот тут надо будет половиться разобрать, фундамент подвести. Потом после его просушки печь сложить. Греть будет и низ, и поверх. А у тебя в горнице можно камин небольшой соорудить. Будет и красиво, и тепло. И дыма не будет. Не будет. Только холопа приставить к печи нужно будет. Чтобы следил за порядком, и чтоб пожара не наделать. Вдруг уголек выскочит. Приеду к себе, если там все цело будет, а то, может, разорили уже. Пришлю к тебе своих мастеров. Нужно будет здесь глины набрать и песка, в ведер по сто». И в каком-нибудь теплом месте набранный песок просушить. Глину замочить. Железо нужное мои мастера с собой привезут. Ваташка плотников нужна будет половиться вскрыть, да на крыше работать. Трубу вывести. Пока все, Потом еще может, что-то понадобится. А сам почему приехать не желаешь? А некому в поселении моем баб да детишек защитить будет в случае чего. Все сюда поедут. Один кузнец только и останется. Решим из за слова пошлю охранять. Ты с ним дружен, И дружинников с ним. Завтра приходи с утра. Сегодня подумаю. И ты думаешь, что еще делать надо. И что ты там проверишь, свою говорил? Что строить собрался и для чего? Весной поставим верь и буду морскую ладью закладывать. В Варяжское море и дальше буду ходить с товаром и торговать. Для торговли на юге тоже строить надо другую ладью. «Еще парусную мастерскую открывать надо. Хочу паруса поставить другие, что могут против ветра ходить. Да где холопов столько взять, не знаю». «Против ветра говоришь?» «Мудришь ты что-то? Не слышал даже». «Ладно, ступай до утра». Вот и поговорили. Поклонился я и пошел к себе. Живот уже подвело. Вечером заглянул мой дружок. Опять потащил мед пить. Посидели с ним, выпили по кружке». Больше не стал, помятуя об утренней аудиенции. Видимо, до Изяслава довели информацию о длительной командировке по охране и обороне моего поселения. Вот он и принялся меня пытать о том, как и где они там будут жить, где кормиться и чем. Обмолвился, что поедут в пятером. Все мне знакомые по опочке. Мстивша поедет. Он уже совсем поправился. Пришлось сразу же разочаровать Изяслава отсутствием запасов еды на такую прорву народа. Ибо нечего. Мне еще детишек любавиных кормить. Мужики здоровые, все наши запасы сидят за месяц, а нам потом зиму сидеть проголодь. Потому как неизвестно, заплатит нам что-то князь за работу или нет. Может, только спасибом отделается. Десятник почесал затылок, и тут извечный русский жест присутствует. Да и решил, что придется у князя на содержание просить. А кому сейчас легко? Пусть просит. Мне только легче будет. Поговорили о том, как лучше наладить оборону, в случае чего заставил нарисовать схему на берёсте. Выспросил про все строения, что для чего и что где хранится. Понимая, что все вопросы задает по делу, я рассказывал, не скрывая ничего. Все равно все посмотрим на месте, да и определимся точнее. Просидели допоздна, потом вышел проводить десятника на двор, покормил своего лучшего друга, который с ухватил охватил кус мяса, и не спеша сжевал его, будто делая мне этим великое одолжение. Зашел на кухню и попросил не кормить собаку без меня. На что получил ответ, что собака сама кормится. — Это как так? — опешил даже. — А так? Забиваем дичь или кабанчика. А собака ваша, боярин, рядом стоит, и пока не кинешь ей шмат мяса, никого не подпускает к туше и уносить разделанное не дает. Так что еще и за это придется приплатить. Договорились. Ай да гром. Почуял свободу. Да лишь бы не погрыз кого-нибудь, а то веру потом замучаешься платить. Домой надо скорее уезжать, подальше от греха. Дома-то его уже никто не боится. Утром опять пришел Изислав и потащил в детинец, мол, князь заждался уже. После обязательных приветствий, наконец, приступили к делу. Обдумал я твои придумки. Печь будешь делать сам, с собой бери кого хочешь». А для защиты твоего поселения отправляю с тобой Изислава с пятеркой дружинников. Жильем обеспечишь. На содержание деньги получат, а где кормиться будут, решите сами. Мастера тебе будут. Глину и песок уже готовят. Можешь посмотреть? Приедете, поселю в воинской избе. Там же и есть будете. Про арбалет вы ничего сейчас говорить не буду. Изислав присмотрится, доложит. Ступай. Быстрее уедешь, быстрее приедешь. Не тяни. Вот и поговорили в одно, так сказать, лицо. Княже, пошли кого-нибудь меня сопроводить. Хочу глину с песком глянуть, подойдет или нет. Изяслав, проводи. Откланившись, сходил, посмотрел, что таскают мужички. Наказал глину замочить в корытах побольше, а песок сушить. Попрощался с Изяславом, пусть загоняют и пошел собираться. А в харчевне уже все в курсе моего отъезда. Хозяин крутится рядом, денег ждет. Прислуга от радости, что гром уезжает, даже коня взнуздала и оседлала, да в дорогу запас провизии собрала. Быстро переоделся в походно-броневую одежку, рассчитался с хозяином, переложил по сумкам провиант и был таков. Дорога уже знакома, и обратный путь показался значительно короче. Успел как раз к перевозу, и даже береговая въездная таможня не смогла испортить моего хорошего настроения. Хоть мытарь попался въедливый, все порвался в сумке мои заглянуть. Пришлось шугануть. Нечего к знатному боярину, от самого князя, едущему в сумке лист. Мало ли чего подумать могут. И вот, наконец, я дома. До самого конца волновался, все ли цело, живы ли мои друзья и соратники. Успокоился только тогда, когда из-за поворота вынурнула исходящая дымом труба печи в нашем доме. радостный и звонко залаял гром и помчался вперед. А на крыльцо вышел Головня и, приставив руку козырьком ко колбу, обернулся и что-то крикнул вовнутрь. Подскакал к крыльцу, спрыгнул, повод перехватил кузнец, а из дома посыпались мои друзья. Шикнув о всех, Головня степенно передал повод Еленю и, тяжело ступая, подошел ко мне. — Здравствуй, боярин Владимир Владиславович. Как съездил? Все ли в порядке? Может, в баньку желаешь, пока стол соберут? — кланяется. Шагнул вперед, обхватил его за плечи. «Как я по вам всем соскучился! Как вы тут без меня? Все ли хорошо?» «Работаем, дело продолжаем. Запасы кирпича увеличиваем. Кузня работает, все хорошо». Повернулся ко всем, радостно улыбнулся и поздоровался. «А гостинцев-то я не привез, олень толстокожий!» Прошила меня запоздалая мысль. Так большой толпой и протиснулись в двери. Вокруг меня кипел водоворот, а я просто стоял и улыбался. Потом была банька, ломившаяся от разносола в стол, моя любимая кровать и мой камин. Хорошо. Утром собрались все за столом. Если вчера просто радовались моему возвращению, то сегодня нужно нарезать общие задачи и подготовиться к скорому отъезду. Да и Зислава хорошо встретить надо и подобрать для его малой дружины комнату. И этим займется Любава. Ребята будут под руководством головни загружать фургоны кирпичом допичным железом. Вот-вот должен десятник подъехать. Задерживается что-то. А то слав народ заниматься делами, оставил головню и попросил быстро и коротко пересказать все новости, которые произошли в мое отсутствие. Новостей особых не было. Приходили несколько кандидатов в подмастерье. Родичи хотят пристроить своих чат на хозяйство в помощь Любави. Все ждут моего приезда. Ну и пусть еще подождут, не до того пока. Пошли к Любови, посоветовались о кормлении дружинников. Решили взять с них деньгами, а Любава будет готовить. Тут же пришлось перерешать по поводу помощников на кухне и по хозяйству. Подумали вместе и переложили на хрупкие женские плечи этот кадровый вопрос. Пусть сама себе подбирает помощников и сама же за них отвечать будет. А вот и наша боевая дружина показалась. Немного ошарашенный Изяслав спрыгнул с коня, отдал приказ спешиться своим подчиненным. Обнялся с головней, кивнул под мастерем и подошел ко мне. «Когда ты рассказывал, сколько настроить успели, как-то не верилось. А сейчас смотрю и удивляюсь. За полтора месяца столько наворотить. А сколько еще предстоит наворотить?» — улыбаюсь. Обнялись с десятником, потом подошел Мстиша и тоже радостно облапил меня. «Давно не виделись». Поздоровался с остальными дружинниками и пригласил всех в свои хоромы, благо стол с утра был накрыт. Посидели дружно и наговорились в волю. Потихоньку запрал Изяслава в свою комнату. Очень он удивился моему каминчику. Весь осмотрел, везде пощупал, только что не обнюхал. Обстоятельно обговорили задачи по охране, определили обязанности, договорились по кормежке и размещению. Закончив наше совещание, можно и так сказать, вышли во двор. Фургоны стоят загруженные, осталось только нам собраться. Поторопливаемся со сборами и выезжаем. Тянуть нельзя, не поймут меня в этом времени. Опять прощение, и мы с двумя фургонами трогаемся на запад. Лошади запряжены парами, и то еле-еле тянут. Груз очень тяжелый получился. С другими колесами завязли бы напрочь. Нам везет, и перевоз мы проскочили без очереди. Видать, осенью торговля замирает, и народ меньше ездит. Так что перевозчики были очень рады и даже спросили, когда нас ждать обратно. С одной стороны, это хорошо, появляются новые и нужные знакомства. А с другой, мне сейчас лишнее внимание ни к чему. Таможня тоже рукой махнула, мол, проезжай. Как-то не так все. Вроде везде хорошо, а на душе мает на тревожно. Отъехали сверсту, я не выдержал, остановился, спрыгнул. Поводья передал Еленю. «Надень броню, достань арбалеты, до заряди. Подхватил меч до да перебись, подошел ко второму фургону, где, услышав мои слова, засуетились с оружием. «Сядьте пониже. Арбалеты держите наготове. Внимательно смотрите назад и вправо. От меня не отставать. Держитесь, чем ближе, тем лучше. В случае нападения я постараюсь прижать фургон к левой стороне. Вы, если что, обходите меня справа. Брони не снимать. Если кто полезет, стреляйте сразу, потом разберемся». Из фургона не вылезать ни в коем случае, ясно? Кирпичи переложите. Пока стоим, сделайте себе укрытие от лучников. Тревожно мне как-то. Еленя уже облучился в свою броньку. Арбалеты уложил по сторонам фургона. Протянул мне мою куртку. Пока переодеваюсь, сооруди себе укрытие из кирпича. Да сиди там. Если нападут, будешь заряжать. Заметил, что боярин? Ничего не заметил. А все вокруг не так? Царапает по сердцу. Смотри внимательно, наша сторона левая. Из фургона ни ногой, что бы ни случилось. До вечера будем двигаться без остановок. Уже привычно влез в свою хожанку, обшитую железом. Проверил, на месте лемич и метательные ножи. Скарабкался на облучок, подумал секунду. И пересел вглубь фургона. Обзор, конечно, немного хуже, зато можно стрелков не опасаться. Пристроил арбалет под правую руку. Еленя за плечом сопит. Болты раскладывает. Грома отправил закрепящик к заднему борту. Пусть там посидит. Разыгралась моя чуйка, которая находится ниже спины. Беду чует. Тронулись потихоньку. Верс пятнадцать проехали спокойно. Гром дремлет. Народ потихоньку болтает. Скрипят колеса. Дрожит, прогреваясь прозрачный воздух. Хорошо осенью. Комаров и мух нет. Ничто не докучает. Однако дело идет к вечеру. И пора нам подыскивать местечко для ночлега. Стоило только подумать о привале, как вдруг предупреждающий рыкнул гром. Мгновенно оборвалась тихая болтовня в заднем фургоне. Недолго думая, потянул лошадей чуть влево, и фургон начал тяжело и медленно поворачивать. Бросил вожжи и подхватил арбалет. Гром, лежать. А сзади уже громкий захлебывающийся лай. Началось. Чуть впереди, слева из-за деревьев, выметнулись трое конных, и рванулись к моему фургону, размахивая мечами. Ударила по стойке тента стрела, задрожала яростно оперением. Тут же прилетела вторая, рванула куртку за левое плечо и развернула меня на нападающих. Смотреть, что с плечом некогда, чуть доворачиваю арбалет, и болт входит в грудь первого всадника. Рядом щелкает арбалет елени успевая заметить, как валится на бок со своего коня второй разбойник. Третий еще не успел осознать, что остался в одиночестве, И почти успевает доскакать до нас. Почти. Возвожу и выстрелом в упор выбиваю его из седла. Настолько был уверен в поражении цели, что, нажав на спуск, сразу же перенес взгляд на нападавших. Что-то там мельтешило, Было какое-то движение. Ух, ё! За всадниками несется вооруженная толпа. Еленя переносит огонь на пешцев. Слышу за спиной щелчок спускаемой тетивы. Подхватываю вожжи и осаживаю лошадей, не отрывая взгляда от набегающих татей. Еще щелчок тетивы, мимо. Кони ржут и приседают на задние ноги, пытаясь погасить инерцию тяжелого фургона. Наконец останавливаемся, быстро заряжаю и стреляю. Второй фургон проскакивает немного вперед, чудом разъехавшись с бортами. Высовываюсь за борта смотреться, и рядом опять вонзается стрела, отцарапав щеку. Быстро подхватываю сумку с болтами. И перепрыгнув через противоположный борт, падаю за колесо. Взвожу арбалет и ищу стрелка. Вон он, гаденыш. Стоит у дерева и меня выцеливает. И на горе себе даже не прячется. Расстояние плевая, даже целиться не надо. Стреляю по силуэту, и он ломается в поясе. Подхватываюсь на ноги, перебегаю на левую сторону и бросаю нож в набегающего разбойника. Уворачиваюсь от падающего на меня тела. Следом еще двое с раздявленными в яростном крикертами, Отпрыгиваю в сторону и, выхватив меч и еще один нож, успеваю отбить в сторону с улицу. Возвратным движением полосую по шее проскочившего вперед Татя. Второй широко размахивается, а я не успеваю развернуться. Горло сжимается в спазме страха, и лопатки уже ощущают жалящую сталь вражеского копья. Но вижу, как высунувшийся из фургона Еленя разряжает свой арбалет мне за спину, и удар под коленки подкашивает мне ноги. По ним бьет головой в падении последний из подбежавшей тройки разбойник. Успевая ухватиться за борт, чтобы не завалиться на спину. Из второго фургона хлопает сдвоенный выстрел, и противники кончаются в прямом и переносном смысле. Оглядываясь, хорошо постреляли. Подо мною, с болтом во рту, лежит застреленный еленью разбойник. На опушке все еще ворочается лучник. Один садник лежит на земле. Рука запуталась в поводьях. Другой упал на шею своей лошади, и та стоит на месте, раздувая ноздри и нервно вздрагивая кожей от по ней крови хозяина. Третий, а вот и третий, лежит на дороге. Еленя, смотри по сторонам, вдруг еще кто затаился. Жарко, стоян, наблюдать внимательно, стрелять сразу. А сам, на подрагивающих ногах, со сведенными судорогой лопатками, Еле-еле оторвался от такого надежного борта своего фургона и пошел с контролем. Мало ли. Дойдя до лучника, наткнулся на бешеные водянистые глаза, затопленные болью. Стрелок потянулся за ножом, но я не стал рисковать и пытаться его обезоружить. Выстрелил первым. «Не до пленных мне», — потряхивает конкретно. Вернулся, дал команду Елине и на собрать трофеи, изловить лошадей. «И вообще, трофеи — это наше все». Нашел в фургоне корзину с приготовленными любовыми пирогами и кувшином с квасом. Приложился к горлышку и отпил от души. Стало отпускать. В уши ворвался звонкий лай и грома, а я его даже и не слышал в горячке боя. Успокоил собаку и разрешил ему, наконец-то, выпрыгнуть из фургона. Перенервничавший пес понесся проверять место битвы и близлежащие кусты. «Ну и хорошо. Надо было раньше сообразить. Затупил». Что интересно, почувствовал какое-то удовлетворение. Не зря чуйка меня беспокоила. Вот оно, подтверждение. Послал собаку проверить окрестности в глубине леса. Но этот лентяй покрутил головой и уселся передо мной. Мол, я уже проверил. Будем верить ему. Отломил кусок пирога и кинул грому. Заслужил. Отослал Жарко на помощь ребятам. Пора заканчивать, темнеет уже. Тела оттащили подальше в лес и скинули во вражек. Зверье разберется. Привязали пойманных лошадей, побросали трофеи в фургоны и поехали вперед, Пора искать место для ночлега. Тут ночевать как-то не хочется. Довольно скоро нашли подходящее место рядом с ручьем. «Здесь остановимся». Две трети пути пройдено, немного не доехали. Вспомнив лихие девяностые, фургоны поставили корма к корме, чтобы никто не залез. А сбоку нас не взять. Пока ребята распрягали лошадей... Разводили костер, собирали дрова и готовили ужин. Я разобрал наши трофеи: стоящий лук с полным тулом стрел, простенькие мечи и ножи из дренного железа, одежка, кожаные куртки с нашитыми костяными бляхами. А вот всадники порадовали немного: у каждого короткая кольчуга поверх такой же куртки, полуторные мечи и короткие копья. Чего с мечами полезли? Почему не метали копья? Нет. Нам-то как раз хорошо, что не метали. Повезло. Три окованных круглых щита, уже знакомая мне пародия на железные шлемы, и кожаные наручи с наколенниками. Собрали немного серебра и меди. Даже попался один затертый золотом дирхем. В переметных сумках, кроме подсохшего хлеба и вяленого мяса, ничего. Пара, холстин и все. Отвезем потом трофеи домой, там разберемся, что куда. Нам все пригодится а пока железо аккуратно завернули в куртки и уложили вдоль борта. Подошла каша, в которую добавили трофейного мяса. Стоян протянул мне большую миску. Заедали любовиными пирогами. Подождав, пока собачья пайка остынет, вывалил ему на лопух. Хотя с тем же успехом можно было и просто на землю вывалить, все равно она сразу же там и оказалась. Залез на уже ставшее привычным свое спальное место и сразу же уснул корол выставлять не стал, понадеялся на грома. Да и не может быть столько шаек в округе. Ночь прошла спокойно, никаких кошмаров и дерганий. Только периодически просыпаясь, слышал то громких хрустовса в торбах жующих лошадей, то их же шумные вздохи и просто размеренную мирную жизнь ночного леса. Подробный перекатывающийся шорох ветвей опять проваливался в густой, но сторожский сон. На удивление выспался отлично и даже бока не отлежал. Еле-еле выгнав Грома из фургона, выпрыгнул следом сам и, отойдя подальше, справился с свои потребности. Зябко поеживаясь, подошел к разгорающемуся костру, разведенному ребятами, погрел руки и погнал всех на разминку волевым приказом. Минут через двадцать, закончив пыхтеть и согревшись, умылись, и скоренько вскипятив воду и попив заваренного душистого травяного сбора, доев любами пироги, Уже дружно заскрипели колесами. Если все дальше пойдет без эксцессов, то часа через три-четыре будем на месте. Пока добирались, с любопытством смотрел по сторонам. Огромное количество грибов, ягод. Обязательно надо на следующий год засолить и насушить побольше. Сейчас-то уже поздно. Начинающиеся под утро заморозки берут свое. А интересно, какая тут может быть зимняя рыбалка? Вот приеду, обязательно головню заставлю сделать себе блесен. Этой зимой нам кроме оружия и рисования схемы чертежей будущих сооружений до придумок заняться будет нечем. Кроме воинской подготовки, конечно. Так что для рыбалки время должно будет найтись. А вот с весны начнем бурную жизнь. Людей бы нам...